Так у вас только одни слова были, а я было думал. Ну вот вам, одному только вам, объявляю истину, потому что вы проницаете человека. И слова, и дело, и ложь, и правда — все у меня вместе и совершенно искренно. Правда и дело состоят у меня в истинном раскаянии. Верьте, не верьте, вот поклянусь, а слова и ложь состоят в адской и всегда присущей мысли —